На второй год стамбульской жизни Вамбери часто видели во дворах мечети, где, сидя у ног учителей хаджи, он постигал премудрости ислама. Его встречали также на базарах. Он вслушивался в говор приехавших издалека торговцев. Прошло еще три года, и Вамбери стал появляться в Министерстве иностранных дел и на приемах в посольствах, владея уже Тридцатью языками он мог быть переводчиком решительно всех дипломатов при дворе султана. Настоящее имя его забылось. Важного господина, имеющего собственную карету, стали называть Решит-Эфенди. И он, вероятно, не преувеличивал, когда много лет спустя говорил, что в турецких делах разбирался не меньше, чем любой эфенди, рожденный в Стамбуле. Тем временем Венгерская Академия Наук заинтересовалась изысканиями Вамбери. Он приехал на родину, и почтенные академики выслушали его дерзкий план. Из скудной академической кассы была отсчитана тысяча монет. Вамбери торжественно вручили охранный лист. Предполагалось, видимо, что палач хивинского хана отбросит в сторону кинжал или веревку с петлей, прочтя каллиграфически написанное по латыни напыщенное обращение об оказании всяческого содействия подлинному прославленного монарха Франца Иосифа Венгру Арминию Вамбери, известному академикам с самой лучшей стороны. Президент академии был не лишен чувства юмора. Когда один из академических старцев выразил пожелание получить для изучения несколько черепов жителей Средней Азии, президент заметил, прежде всего, пожелаем нашему сотруднику привести в целости собственный череп. Взяв деньги и подальше упрятав бесполезный охранный лист, в Амбере вернулся в Стамбул. Будущее не страшило его, сама жизнь Хорошо подготовила его к новой роли, закалила характер, научила терпению и лицемерию, научила носить маску святоши и сдерживать желание. И когда пришла решающая минута, в Вамбери, давно известный всему Стамбулу как Решит Эхенди, легко перевоплотился в странствующего дервиша. Перед тем, как Решит Эфенди отправился в путешествие со странствующими дервишами, все друзья в Тегеране отговаривали его от этого безумного шага. Они напоминали о риске, подстерегающем путника на дорогах среднеазиатских ханств, граничащих с Россией. Напоминали о замученных и обезглавленных, об отравленных и удушенных, о пропавших без вести. А когда уговоры и предостережения не подействовали, два человека дали страннику талисманы, защищающие от мук и пыток. Турецкий посол вручил ему паспорт, какой получали лишь немногие. Тугра, собственноручная подпись турецкого султана, чтимого всюду на Востоке, подтверждала. что хромой дервиш действительно подданный его светлости хаджи Мехмед решит Эхенди. В критические моменты дервиш извлекал паспорт из лохмотьев, и сановник почтительно целовал тугру. Другой талисман он получил от посольского врача. Протягивая Эхенди маленькие белые шарики, врач сказал, «Когда вы увидите...» что уже делаются приготовления к пытке и что не остается никакой надежды на спасение, проглотите это. В хиву Хаджи Решит вышел из Тегерана. Но это опасное путешествие не было для него первым. В Тегеран Истамбула турецкий Эфенди, приучая себя к неизбежным будущим невзгодам, также шел с караваном. В пути на караван напали курды. Хаджи Решит покрылся холодным потом. Дрожь трясла его. Он не родился храбрецом, но с той минуты стал искать встреч с опасностью, чтобы привыкнуть к ней, побороть в себе врожденное чувство страха. При переходах по дорогам Персидского Нагорья он испытал на себе злобную религиозную нетерпимость. В Турции преобладало суннитское направление ислама, в Персии — шиитское. И странствующий турок-мусульманин был для мусульман-персов еретиком. Хаджири-шида преследовали плевками, угрозами, выкриками «суннитский пес!». По дороге в Хиву много беспокойства доставил в амбери афганец чудом уцелевшие при кровавой расправе, учиненной англичанами. В его глазах хромой дервиш был вражеским лазутчиком, а те, кто защищал его, — слепцами и ротозеями. «Я видел френги англичан на своей земле!» — закричал Афганец, и глаза его налились кровью. «Я видел этих собак, и говорю вам, в хиве, Пытка сделает свое дело, и железо покажет, кто на самом деле ваш храмоногий хаджи решит. Но великий хан покарает и слепцов, не разглядевших неверного под лохмотьями дервиша. К величайшему моему удивлению, подозрения росли с каждым шагом, и мне чрезвычайно трудно было сделать самые краткие заметки о нашем пути. Я не мог даже спрашивать о названии мест, где мы делали остановки. Так Хаджи Решит описывал позднее свои переживания по дороге в Хиву. Это было в мае 1863 года. Двадцать шесть человек в караване носили почетный титул Хаджи за подвиг благочестия. за многотрудное паломничество в Мекку к священному для каждого мусульманина черному камню Каабы. Среди 26 паломников хаджи Билал и хаджи Сали были наиболее почтенными и уважаемыми людьми. Это мог подтвердить каждый. Но разве свет благочестия не исходил и от хаджи ришида Кто лучше хаджи Решида мог толковать Коран? Преподая на больную ногу, он отважился издалека идти для поклонения мусульманским святыням Хивы и Бухары. Это ли не подвиг, достойный воздаяния? Хаджи Билал и Хаджи Сали поручились за Хаджи Решида, с которым были неразлучны с ранней весны, когда вместе вышли из Тегерана. Хаджи Билал помнил, как познакомился с Хаджи Решидом. Однажды он вместе с другими паломниками зашел во двор турецкого посольства в Тегеране, чтобы пожаловаться на бесчинство властей, берущих непомерные пошлины. Там к паломникам подошел важный господин, который ласково обошелся с ними, расспрашивал так, будто был их братом. Господин сказал, что хочет пойти, как простой дервиш, на поклонении святыням в земли туркмен и узбеков все кроме афганца успокоились и караван по вечерней прохладе продолжал путь к хиве две недели паломники шагали то по ровным плоским так в глинистая корка которых растрескивалась от жары то по песчаным барханам люди и верблюды уже изнемогали когда показались крыши одного из селений, окружавших великолепную хиву. Впервые город принимал сразу столько праведников, побывавших в Мекке. Толпа встретила караван у городских ворот. Паломникам целовали руки, иные считали за честь хотя бы прикоснуться к их одежде. Хаджи решит, чтобы отвести от себя подозрения, посетил Щукурла Хабея, Важного сановника хана, удивленный Би, сам вышел навстречу и, пристально всмотревшись в оборванного паломника, воскликнул «Ришид Эхенди, возможно ли это?» Сановник закликал гостя именем Аллаха поскорее сказать ему, что побудило уважаемого решида Эхенди прибыть в эту ужасную страну Истамбула и земного рая, где... шукру би провел много лет ханским послом при дворе султана и где имел удовольствие видеть Решида эфенди совсем в другом одеянии. На это Дервиш ответил, что здесь он по воле духовного отца своей секты. После этого визита Дервиша, вернувшегося от сановника, разыскал в келье придворный офицер и вместе с подарком передал приглашение явиться во дворец для благословения хана Хивы. Хан жил в Ичанкале, своеобразном городе внутри города, где поднимались купола и минареты наиболее чтимых мечетей. Толпа в узких улицах почтительно расступалась перед хромым дервишем. У входа в новый ханский дворец придворные офицеры подхватили его под руки. Хан, полулежа на возвышении со скипетром в руке, принял благословение Дервиша. «Много страданий испытал я, но теперь полностью вознагражден тем, что вижу красоту вашей светлости», — склонил голову Дервиш. Выслушав рассказ о дорожных невзгодах Хаджи Решида, хан вознамерился наградить страдальца, но святой человек отказался от денег». Он сказал, что у него есть единственное желание, да продлитала жизнь повелителя Хивы до 120 лет.